Глава 18 «Только если меня не доконает это дьявольское платье, а конкретнее то, как из-под подола при свете софитов выпирают мои ляжки. На банкете, в присутствии нескольких сотен людей, я тяну за жесткую воинскую синюю ткань, которая поднимается по моим бедрам до невразумительных высот. После получасового спора непреклонная Оливия убедила меня надеть это ужасное платье с коротким рукавом с ее выпускного». Я боролась, но проиграла битву, когда ее сторону заняли мама с папой, которые с дрожащими жемчужными сережками в ушах и раскачивающимся галстуком на шее соответственно маршировали на месте в гостиной вместе с Оливией, набирая дополнительные шаги перед банкетом. Мама переложила свою сумочку с пайетками цвета шампанского из одной руки в другую, посмотрела на меня и сказала, «Милая, ты прекрасно выглядишь, а самом деле, чего ты волнуешься? На сцене все равно никто не будет смотреть на тебя». Поэтому на мне сейчас не прошлогоднее красное платье в пол с привлекательной золотой деталью на одном плече, которое мне идет. Нет, на мне платье из пандекса в стиле 90-х, длиной до колены на два размера меньше, чем нужно, в котором моя попа напоминает две булочки в духовке. Под софитами моя кожа кажется бледной и болезненной. Оливия же держит микрофон невероятно подтянутой рукой и похожа на модели из журнала. Родители стоят слева от меня и с энтузиазмом кивают, вторя каждому ее слову. Феррис стоит справа, и его лицо, ну, оно зеленого цвета. Его взгляд прикован к Оливии, но вместо того, чтобы кивать в те моменты, в которые нам было велено, он просто таращится на нее. Таращится. Мрачно и так пристально, что, вероятно, он ее вообще не слышит. Ого! В первый раз на этой сцене меня тоже сковал страх, но Фэрис выглядит так, будто он на грани нервного срыва. «Любой может сказать, что у него есть мечта», говорит Оливия и широким жестом обводит толпу. «Многие люди составляют списки целей и желаний, но знаете, что отличает вас от них?» Она довольно пугающе бьет рукой по кафедре при каждом слове. «Вы действительно что-то для этого делаете!» Вот чем вы отличаетесь. Все, кто сегодня потрудился сюда прийти и настроен серьезно, настоящие звезды. А еще только февраль, народ, год едва начался. Так что сделайте его своим годом, и это касается не только шагов и укрепления здоровья. Привнесите в каждую сферу своей жизни настоящие, ощутимые достижения. Все начинается здесь. Давайте вместе сделаем первый шаг на этом фантастическом пути. По банкетному залу проносится волна аплодисментов, и мы с мамой и папой тоже хлопаем, чтобы выразить свою поддержку. У нас даже была инструкция. Хлопать нужно с должным энтузиазмом, но не слишком привлекая к себе внимание. В этот момент я нарушаю протокол, поворачиваю голову и шепчу «Феррис!». Он не шевелится. «Феррис!» Снова шепчу я, пока стихают аплодисменты. И пихаю его локтем в бок, и он вздрагивает так, будто только что проснулся. «Ты в порядке?» — одними губами произношу я. Он встретился со мной взглядом и не отводит его. Теперь он сосредоточен на мне. Я очень широко улыбаюсь, ему как бы говоря, «Видишь, вот что нужно делать, когда паникуешь на сцене, смотреть вперед и улыбаться», затем поворачиваюсь к Оливии. Но Фэрис не следует моему примеру. Он не меняет позы. Пришло время снова кивать, и я делаю это как можно оживленнее и радостнее. В разгар очередного раунда кивков и аплодисментов я чувствую, как кто-то тянет меня за локоть. Это Феррис. «Нам надо поговорить». Я округляю глаза. «Сейчас мы немного заняты». «Сейчас», — отвечает он и даже не шепотом. Он стоит на сцене, пока за нами наблюдает кучу людей, держит меня за локоть и разговаривает так, будто мы в кофейне. Даже Оливия замечает это и посреди фразы, когда она должна триумфально воздеть руку в воздух, переводит на нас изумлённый взгляд, говорящий «Какого чёрта вы творите?». Я открываю рот, взвешивая два одинаково плохих варианта. Повернуться к Оливии и притвориться, что Феррис не пытается стащить меня со сцены. или поддаться ему и уйти со сцены посреди ее выступления. Учитывая доступные мне опции, я выбираю ту, которую предпочла бы в любом случае. Пойдем, шепчу я и пингвинями шажками шаркаю к вельветовому синему занавесу. И до воскрывшись глаз публики я оборачиваюсь. Или, возможно, меня разворачивает Феррис, я не уверена. Как бы то ни было, я остро осознаю, что он сжимает мои локти. «Я совершил ужасную ошибку», — заявляет он. Я вскидываю бровь, хотя на задворках моего сознания уже появляются предупреждающие вспышки. «Феррис, если ты боишься сцены, то не переживай, ты можешь просто занять твердую позицию и...» Дело не в этом. Хотел бы я, чтобы тело было в страхе сцены. Внезапно он отпускает меня, отстраняется и с отчаянием запускает руку в волосы, делает шаг в сторону, затем назад. Его что-то терзает. Вспышки в моей голове становятся сильнее и ярче. Я не видела Ферриса таким с тех пор, ну, с тех пор, как он в последний раз приходил ко мне после нашего расставания в колледже. «О, нет! Нет, нет, нет, нет!» Я скрещиваю руки на груди, и тугая синяя ткань платья натягивается до предела. «Он не может так поступить! Ни в коем случае!» Это невозможно. Я скучная, посредственная и ни с чем не справляющаяся Саванна, и он уже выбрал Оливию. Идеальную, блистательную, сногсшибательную и суперуспешную Оливию. Мою сестру, которая собирается выйти за него замуж через две недели. «Феррис?» Взываю я к нему более высоким тоном, чем планировала, с металлическими нотками. Когда он останавливается и смотрит на меня... Мои последние сомнения исчезают. Мне так жаль. У него хриплый голос, но не чувственно хриплый, не такой, как в последний раз, когда он приполз к моей двери. Тогда этому манящему голосу невозможно было сопротивляться. Я поняла, что прощу его в ту же секунду, как открыла дверь и увидела его печальные щенячьи глаза. Он опирался на дверной косяк так, будто это была его дверь. Но сегодня он выглядит как мужчина на грани панической атаки. «Я не знаю, что произошло», — произносит он, качая головой. «Мы с тобой. Мы тогда накануне поругались из-за какой-то ерунды. Я даже не помню, из-за чего именно. Потому что мы постоянно ссорились», — тихо говорю я. «Да», — кивает он. «Да, да, мы ведь всегда ругались, у нас было столько страсти». Я осознаю, что он говорит об этом так, будто это что-то позитивное, будто наши частые ссоры были признаком чего-то хорошего, но мы были не из тех киношных вспыльчивых парочек, которые орут, швыряют тарелки, а в итоге целуются на битой посуде. Нет, насколько я помню, в наших ссорах мне казалось, что меня не слышат, и мне было холодно и одиноко. Фэррис проводит руками по лицу, будто он и правда в отчаянии. Я не знаю, что сказать, чтобы загладить свою вину. Я понимаю, что он бормочет это скорее себе, чем мне, будто уже давно пытается в этом разобраться. «Ничего не говори», — отвечаю я. Внезапно он опускает руки и смотрит мне в лицо. Затем хватает меня за запястье и ровным, уверенным голосом, какого я еще от него не слышала, произносит, «Саванна, я тебя не заслуживаю». И они... «Начинаю была я. Пожалуйста», — продолжает он. «Пожалуйста, просто выслушай меня, пожалуйста». Я долго на него смотрю. Теперь я замечаю, что, несмотря на отличный смокинг и идеально уложенные гелем волосы, его медово-карие глаза покраснели, будто он уже несколько дней не спит. Я вижу отчаяние, искреннее глубокое отчаяние, и оно трогает моё сердце. «Нас могут увидеть!» Шепчу я и начинаю вырывать руки из его хватки. Пускай, решительно отвечает Феррис. Пускай мне плевать, я больше не могу играть в эти игры. Мне не плевать. Я освобождаю руки. Ты через две недели женишься на моей сестре. Я не могу. При этих словах его голос надламывается, а взгляд перемещается на занавес и Оливию вдалеке. Я не могу на ней жениться. Но вы такая идеальная пара, напоминаю ему я. «Ты же всегда говоришь, в меня выстрелил Купидон». «Нет, в меня выстрелил Далос и обрёк на страдания». «Древнегреческий дух обмана и коварства», — возражает он жестким тоном. «Знаешь, каково это — быть с ней. Ты хоть представляешь, каково это на самом деле — быть с ней, Саванна?» «Ну...», — оторопело говорю я. «Иногда она бывает властной». «Властной?» — Феррис смеется. «Это мы прошли несколько месяцев назад». Я тоскую о днях, когда она была просто властной. Теперь я только и делаю, что записываю, что ем, сколько дел успеваю сделать до обеда, сколько шагов прохожу. Сколько шагов прохожу. Ты хоть знаешь, когда последний раз я нормально ел в ресторане? Знаешь, как давно я не ел стейк? А свадьба? Он всплескивает руками. Эта дурацкая свадьба все никак не наступит. Знаешь, в скольких пекарнях я побывал за последние девять месяцев? Он повышает голос так сильно, будто потерял контроль над собой. На нас начинают посматривать люди за кулисами, но, к моему удивлению, Фэрис кажется, этого не замечает или ему плевать. «В шести?» — предполагаю я. «В тридцати двух. В тридцати черт бы их побрал двух!» Он смотрит в пол, но вдруг поднимает взгляд, будто вспомнив, где он и что хотел сказать. «Но ты...» — он делает шаг ко мне. «Ты была сокровищем. Савана, то, что я упустил тебя, это главная ошибка всей моей жизни». Наступает пауза, и Феррис подходит еще на шаг. Приблизив свое лицо к моему, он понижает голос и говорит «Давай уйдем отсюда, сейчас же, куда угодно, сделаем что угодно. Чёрт, да мы можем хоть сейчас долететь до самого Вегаса и пожениться. Только, пожалуйста, пожалуйста, прости меня за всё, что я сделал. И обещаю, всю оставшуюся жизнь я буду пытаться загладить свою вину». Я смотрю на него. Вдалеке за занавесом я слышу какой-то гул и звон бокалов, но в основном мое внимание приковано к его глазам, к его отчаянным, уставшим, голодным глазам, которые пристально смотрят в мои. Феррис хочет уйти от Оливии. Он жалеет, что бросил меня. Он хочет жениться на мне прямо сейчас. У меня ощущение, что моя голова — это корабль с кучей разных ящиков, который взорвался, и теперь я пытаюсь разобраться в обломках, и на каждом повороте нахожу новые пугающие эмоции и воспоминания. Но вместе с этим мне приходит на ум одна мысль и не отступает. В этот момент я получила все, о чем мечтала. В один краткий миг все мои тайные надежды и мечты, которые я лелеяла в течение последнего года, осуществились. Оливии разобьют сердце, как и мне, хоть раз в жизни Оливию отвергнут, несмотря на ее идеальную линию подбородка, неутомимое упорство, стиль жизни кролика-энерджайзера и целый ряд достижений в аккуратных рамочках. А я, возможно, снова буду с Феррисом. Уйду замуж за Ферриса и, наконец-то, получу свой сказочный финал. Как долго я мечтала, пусть и предельно тихо, о том, чтобы выйти за него. Треть жизни. И все же... Громче всего в моей голове, и это самое странное, звучат слова Уилла Пеннингтона. Не Сэма, моего таинственного редактора, а Уилла. Те, которые он сказал мне, глядя в глаза у здания суда. Ты заслуживаешь того же счастья, которого желаешь им. И он прав. А счастье для меня не в Долгое время оно заключалось в мечте о нем, представлении о том, какими мы могли быть, но сам он никогда не был моим счастьем. Мое счастье — это Уилл. За этой мыслью сразу следует другая. Ну, разумеется, как ты вообще могла считать иначе? Так было с самого начала. Каким бы прекрасным ни был мой таинственный редактор, Сэм, но при каждой нашей встрече мне не хватает того, что нельзя создать искусственно. Как бы я ни пыталась, я не могу насильно зажечь между нами искру, если ее нет, хотя мне и больно признавать это. Я делаю шаг назад и замечаю вопрос в глазах Ферриса. Он что, правда думал, что я вернусь к нему? От этой мысли к моим щекам приливает жар. Я понятия не имела, что ты так ко мне относишься, Феррис. Говорю я, отряхивая платье, будто отряхиваясь от этого разговора. Мне очень жаль это слышать. Он изумленно округляет глаза. Конечно, ты знала, Сави. А как же кофе и наши разговоры? А как же цветы? Ты знала. Но, ну, видимо, в этом и была проблема, Феррис. Трудно понять, что ты пытаешься флиртовать со мной, когда ты приносишь и мне, и своей невесте кофе по утрам, а вечером даришь цветы от вас обоих. Феррис замирает. Они были не от неё, они все были от меня, только от меня. То, что он сказал «все», заставляет меня задуматься. Я замолкаю, а потом поднимаю палец. «Ты дарил мне больше одного букета?» «Два», — восклицает он, «дважды за прошлый месяц». Я знаю, что приносить их к тебе на работу было рискованно, но я должен был это сделать». Он снова энергично проводит рукой по волосам. «Я должен был показать тебе, что ты мне не безразлична. Я с ума схожу без тебя». Я замечаю, что он снова тянется к моим рукам и отпрыгиваю назад, будто ко мне медленно ползёт медноголовая змея. В этот момент мой взгляд выхватывает знакомый оттенок воинского синего у Ферриса за спиной. Лицо Оливии перекошено от ужаса, а ее длинные тонкие пальцы прижаты к губам. Ее глаза блестят от слез, но, несмотря на это, я вижу, что она готова защитить свою старшую сестру. Прости, Феррис, говорю я, стискивая зубы. Мне нужно помочь сестре. Удачи тебе там, куда приземлится твоя гнусная задница. И не теряя больше ни секунды, я отхожу от него и тянусь к сестре, которая после шестилетнего перерыва, наконец. разрыдалась